Леона. Я открыл глаза. Вика сидела на краю дивана, и её ладонь медленно и ласково гладила моё лицо. Со взхипом втянув в воздух, я присел. Тело всё ещё ныло. Голова раскалывалась от боли. "Но тебе лица нет", сказала Вика. "Есть, но оно мне не нравится", пробормотал я. "Голова? Да. Подожди." Вика встала, быстро пошла на кухню. Я слышал, как она роется в шкафчике, как гремит посудой, как булькает вода. Она льгин всегда был моим самым любимым из всех человеческих изобретений. Выпей. Я разжевал и проглотил две таблетки. Вика стояла рядом, напряжённая и какая-то не своя. У тебя снова был кошмар. Ты дёргался и что-то шептал. Я кивнул. Леонид. Ты уверен, что у тебя нет дип-психоза? Абсолютно уверен. Я жадно допил воду, не уточняя, в чем именно давно перестал сомневаться. Что тебе снилось? Ромка, он был мертвый и в то же время живой. Мы разговаривали. Я вздрогнул, окончательно признавая, что во сне верил в реальность Ромки. Тебе надо отдохнуть, Леня. Ерука по-прежнему гладил мои волосы. Уехать куда-нибудь, где нет компьютеров, нет сетей и нет глубины, в деревню, подал я. Ну хотя бы в деревню, хочешь? Поедем вместе. Я посмотрел ей в глаза. Обязательно. Как только всё это закончится. Вика вздохнула. И что вы делали в глубине, Лёня? Шли через лабиринт смерти. Как успехи? Вышли на десятый этап. Всего их сто? Да. Не надо говорить, сколько времени уйдет на прохождение всего лабиринта. Я устал от арифметики в рамках первого класса. Не похоже. Она встала. Я сидел, смотрел, как Вика собирается, роется в книгах, а думал лишь об одном — Какие у неё усталые глаза. Красные, усталые глаза невыспавшегося человека, проплакавшего всю ночь или посидевшего почти до утра в виртуальном шлеме. "Когда тебя ждать?" спросил я. Вик поморщился. "В 6, в 7, какая разница, когда я приду, ты же всё равно будешь в глубине". "Вика, ну ты же понимаешь, конечно, я всё понимаю. Это моя обязанность". Она никогда не плакала, и мне во всяком случае. Сегодня мы пройдём лабиринт до конца, сказал я. Вика посмотрела на меня, но промолчала. Может быть, я буду в шлеме очень долго. Не беспокойся, ладно? 90 этапов за сутки? Я промолчал. Успехов, Лёня. Вика сказала совершенно искренне, но ты словно сам себя убеждаешь. Вначале всегда убеждают себя, потом других. Она кивнула, мягко хлопнула дверь. Я встал с дивана, пошёл в спальню. Ноутбук стоял на тумбочке, там, где нормальные женщины держат духи, крем, тушь и прочую косметику. Шлем и виртуальный костюм висели на стене. Я сунул руку за отворот костюма. Пощупал трикотажную подкладку, она была чуть-чуть влажной, значит, у меня дипсихоз, а Вика на глубину наплевала. Можно было запустить компьютер и посмотреть логи, но вот этого я сделать как раз не мог. Не должен был, не имел права, не заглядывая в чужие окна, как говорилось в старой доброй детской книжке. Я провёл Ладоню по крышке ноутбука, будто вот возвращая полученную от Вики ласку, и пошёл в душ. Гейп. Вот. Танец цветных снежинок в вспышке в темноте. Работай. Работай, творение нечайного гения Димы Дибенко. Ломай барьеры между правдой и ложью. Ясно рисованным миром и живыми людьми. Заставь меня почувствовать запах травы и услышать шорох ветра, ощутить твёрдость камней и тепло огня, заставь поверить в реальность диптаун, я так хочу обмануться. Там всегда и всего мало. Крыша над головой, солнце в небе, рука в твоей руке, кусок хлеба на столе. Что это значит по сравнению с придунам миром? Словно джин, вырвавшийся из заточения, ты волен строить дворцы, рушить города, заводить гаремы и устраивать пир и диптаун. Сказка, ставшая явью, наркотик невидимых сил. Первый шаг самый трудный.